Глава семнадцатая. «Какой же он прекрасный!» – захлебываясь от восхищения, шептал мой внутренний голос. «Сильный, мужественный, неотразимый! Соглашайся, Рози, не упускай такую возможность!» «Я? Я?» – еле слышно прошептала, поддаваясь странным чарам, затуманившим мой мозг. «Да, да, да! Скажи ему «да!» В этот момент голова взорвалась острой вспышкой нестерпимой боли. Взявшаяся из ниоткуда золотое пламя выжгло все посторонние мысли. Зашипев, я прикусила губу и не поверила своим глазам. Странное наваждение исчезло. «Нет», — неуверенно ответила пятому принцу, не разрывая с ним зрительного контакта. Зрачки Файрона из вертикальных стали круглыми, практически затопив всю радужку. Темные брови взметнулись вверх, затем сошлись у переносицы. Нет, склонив голову набок, произнес черный дракон. Рози, ты только что мне отказала. Я с вами никуда не пойду. Прошу меня извинить. А пробормотала я и подскочила со скамьи, желая убежать как можно дальше от пугающего меня принца. Я не разрешал тебе уходить. Злобно процедил сквозь зубы Файрон, и я была вынуждена сесть обратно. Однако в этот момент мне в ноги прилетела оставленная в подсобке сумка с учебниками. «Что за...» Подняв глаза, я увидела в нескольких шагах от себя разъяренного Геральда Нивана III. Золотой дракон тяжело дышал, и, судя по пробегающей по его лицу чешуе, был близок к обороту в звериную сущность. «Это уже чересчур. Оставьте меня в покое!» Промелькнула в голове беспокойная мысль. «Мне лучше уйти!» Выпалила я, подхватила сумку с земли и, стараясь не смотреть на обоих принцев со всех ног, побежала в сторону главного здания. Уже на крыльце раздался ревущий сигнал об окончании первой пары. Прислонившись спиной к прохладной колонии, я постаралась выровнять дыхание. Сердце билось быстро, сильно, словно жаждало вырваться из груди, от этого еще больше усиливая тревогу. Мысли летали, как рой взбешенных пчел, жали уже знакомыми колкими фразами, вспыхивающими в голове черным туманом. «Не сопротивляйся! Починись мне!» Обхватив голову ладонями, я закрыла глаза, испытывая неудержимое желание закричать. Ощущение было поистине отвратительным, будто кто-то неведомый грязными пальцами копался прямо в моей голове, перебирал мои мысли, заменяя их чужими, противоестественными. «Не могу это терпеть!» — мысленно прокричала я. «Уходи!» «Починись, и все пройдет!» «Рози!» Я скорее почувствовала, чем увидела тень, накрывшую меня с головой. Даже не отрывая глаз, знала, что надо мной склонился Геральт. «Рози, тебе плохо?» «Не надо», — помотала головой изо всех сил, пытаясь прогнать черный туман из своих мыслей. «Не получается. Каждая попытка оборачивается еще большим сильным приступом боли». «Рози», — взволнованный голос золотого дракона лишь усиливал болезненные ощущения. «Рози, на меня посмотри». «Пустите!» Прохрипела я в отчаянии. «Не трогайте меня!» Крепкие ладони легли мне на щеки, надежно фиксируя голову в одном положении. «Смотри на меня, Розабель!» Прикрикнул Гэральт Нивен III, но я жмурилась еще сильнее, царапая ногтями его пальцы. «Открой глаза!» Неимоверным усилием я чуть-чуть разомкнула веки, осторожно всматриваясь в черты лица шестого принца. Едва встретившись с ним взглядом, все мое сознание утонуло в ярком пламени, выжегшем болезненный черный туман. «Моя! Моя! Моя!» А от глухого, рычащего голоса, звучащего в моей голове, не исходило ни угрозы, ни опасности. Наоборот, сознание, расколотое на сотни маленьких частей, начало вновь соединяться в одно целое. И неожиданно для себя я широко распахнула глаза. Глядя на удивленных студентов Академии и Геральда Нивана Третьего, сжимающего меня в своих объятиях, я испуганно спросила, «А что случилось?»